и учтя высоту дальних гор, машина выдала значимое направление на альфу большого пса, на Сириус, собачью звезду, соти из древних египтян, на самую яркую звезду неба свода. В западном направлении имелся другой небесный объект. Улица указывала на точку захода Плеяд, семи сестёр западной культуры. которые майя называли Цаб, гремушкой, гремущей змеи. Улица, ведущая на север, указывала на Альфу Большой Медведицы, самую яркую звезду этого созвездия. Был ли город построен по космическому плану? Находки до подверглись критике со стороны профессионалов. Просто строители были неточны. Отклонение в 1 градус от прямого угла особого значения не имеет. А поворот на 16 градусов от сторон света чистая прихоть. Однако на юго-восточном склоне Серра, горы Колорадо, был обнаружен высеченный символ И точно такой же символ найден на полу дома на главной улице. Символы эти напоминают метки современных топографов, а проведённая через них прямая параллельна оси Сириус-Плеяды. Что бы река Текла вдоль улиц, её отвели в новое русло. А решётка улиц продолжается вопреки всем препятствиям, совершенно в насканском стиле. вверх по склону холма. По видимому, космическая ориентация была сознательно выбрана. Направление отложено и втиснуто в ландшафт. К западной грани четырёхъярусной пирамиды Солнца пристроена квадратная платформа. Она отходит от основания пирамиды косо под углом 6°. Градусов. Неряшливая работа проворчал один антрополог на колокольне, где обсуждался этот вопрос. Отнюдь нет. Стены указывают на точку захода солнца, когда склонение его равно 19,7°. Момент для Теотиуакана чрезвычайно важен. При этом склонение Солнце описывает по небосводу самую высокую дугу, и в полдень его лучи падают на город вертикально. Оно находится в это время на тропике Теотиуакана. По мере того, как перед нами всё шире развёртывается история Древней Америки, майя занимают в ней место у начала всего. Идеи майя присутствуют в Теотиуакане, А затем и в империи ацтеков, судя по дошедшим до нас памятникам материальной культуры, мая шли во главе нового света в отношении научных знаний. Быть может, их культура действительно достигла другого берега Мексиканского залива и долины Миссисипи, воплотившись в гигантские геометрические фигуры Северной Америки. Быть может, Имэнна Майя повлияли на Насканцев, научили их проводить линии и воздействовали на предков инков в Тиуанако. Но это уже сочинение, гипотеза без всяких доказательств, без фактов. Пока же мы можем с уверенностью сказать, что развитие южной, центральной и в какой-то мере северной Америки определялась одними и теми же стрелками до исторических часов. Развитие длилось более 1000 лет до нашей эры. Около нулевого года начинается классическая фаза основания доинскской Цяуанака. Астраглифы Майя. Насканские линии в пустыне И наконец, около тысячного года нашей эры Новый Свет переживает упадок искусства. Он оказывается на грани нарушения экологического равновесия, его терзают войны.